Правда, некоторые неприятные вещи мне рассказать вам все-таки придется. Объясню почему. Дело в том, что многие граждане преступно полагают человека венцом творения. А появление на земле человека представляется им фактом весьма особенным, почти или без почти сакральным, из ряда вон выходящим. Между тем, современная наука считает эволюцию человека всего лишь частью общих эволюционных процессов, идущих во Вселенной. Ни с человека эволюция началась, ни человеком она и закончится. Есть общие законы эволюции, которые начали работать с момента Большого взрыва и будут работать, пока существуют источники свободной энергии. Чтобы понять эти не очень сложные законы развития, начнём мы наше путешествие с момента сотворения мира. Я думаю, это будет правильно. И ещё один технический момент. Возможно, вы заметите в книге некоторые повторы мыслей, рассуждений и фактов. Не пугайтесь. Это не признаки авторского склероза. Это сделано мною намеренно. Во-первых, с учётом истеричек, пропускающих целые куски повествования и потому рискующих упустить важную мысль. А во-вторых, повторение мать учения. То, что повторено дважды, трижды, воспринимается уже как нечто давно знакомое почти банальная, привычная, почти свою. К тому же, теория познания гласит, чтобы информация запомнилась, она должна быть избыточной. Запоминается примерно процентов 30 от новой информации, а 70% забывается почти сразу. Так что если вы хотите вбить в чью-то голову 30 килобайт забивать придётся все 100. Либо тупо повторять одно и то же, разукрашивая правила яркими примерами. Я использую оба варианта воздействия на твои неокрепшие мозги, читатель. Скажи мне спасибо. Кому Не нужно читать эту книгу тому, кто и так всё уже знает про этот мир. Например, верующим. У них на всё готов ответ. Так сделал Бог. Или, скажем, людям, увлечённым эзотерикой. Им тоже не стоит. Всё равно их странные веры это не поколебят. Да эта аудитория в большинстве своём, я думаю, и не будет читать мою благую весть, потому что книги и знания подбираются человеком под мировоззрение. Не совпадающее с мировоззрением отсеивается автоматически, не принимается, забывается. Мировоззрение человека формируется так же, как растёт кристалл в чём-то оно случайносно. Кристалл в пересыщенном растворе тоже начинает расти не сам по себе, не на пустом месте, а на какой-то пылинке или невидимой глазу соринке. В науке эти мелкие примеси, всегда присутствующие в растворе, называются зёрнами кристаллизации. Точно так же капли дождя в облаке начинают конденсироваться не где попало, а на микросоринках и пылинках. Так вот, система взглядов человека формируется аналогичным образом. Зерном кристаллизации здесь являются случайные детские интересы, подростковые любопытства. Но главное – характер и природные склонности. И стоит чему-то из прочитанного зацепиться за интерес, произвести впечатление. Так уж работает наша память. Самые глубокие следы в ней оставляет то, что сопровождалось самыми сильными эмоциями. Кстати, это известный рецепт воздействия на людей. Хотите, чтобы усвоилось? Произведите впечатление испуг, восторг, удивление, боль, любая сильная эмоция запечатлевает сопровождающую её информацию навсегда. Колом потом не выбьешь. Если человек что-то запомнил, с чем-то мировоззренческим внутренне согласился, если информация легла ему на душу, Понравилось его существу. Дело сделано. Следующая усвоенная информация будет работать в том же направлении. Человек станет искать и неосознанно сепарировать сведения. Читать вполне определенные книги, газеты, смотреть фильмы. Информация, противоположно направленная, будет стекать, не осаждаясь. Так начинается селекция сведений. Человек неосознанно сепарирует информацию, отбрасывая неприемлемое, не согласующееся с его картиной мира, но зато каждое пустячное подтверждающее лыко вставляя в строку. Бред севой кобылы, говорит учёный, когда ему приносят варианты вечных двигателей. Даже разбираться не буду. Чушь собачья. Отбрасывает антрополог книгу Майкла Кремо "Неизвестные истории человечества". Пускай её читают обыватели или поклонники аюрведы. Чего мне зря время терять? Прочёл я эту хрень, говорю я Валерию Чумакову, возвращая статью очередного псевдоучёного, который доказывает, что жизнь на Земле сама зародиться, ну никак не могла. Здесь ошибка состоит в том, что твой химик зачем-то просчитывает вероятность самосборки молекул ДНК. А ведь до сложных молекул была ещё химическая эволюция. А вот ты лучше почитай-ка статью Коликова Проблема 2000 о новом политике и экономическом видении роли Христа в той давней истории с распятием. Даже читать не буду, грех, отмахивается Валера. Не хочет человек читать, что противоречит его миропониманию. Чего действительно, зря время-то терять? А если и читает, то сразу ищет за что бы зацепиться, чтобы опровергнуть. Между тем мир настолько многообразен, что в нём на любую теорию и точку зрения найдётся уйма подтверждающей информации. Но человек не может объять необъятное. Он не может и не хочет знать всего. Поэтому мозг жадно выхватывает то, что легко переварится, то, что уложится в конву и выращивает вполне направленную структуру кристалл мировоззрения, вектор жизненную опору, ту, которая более по вкусу организму, а не ту, которая истинна. Так мозгу проще брать легко усваиваемое. Это нормально. Это всего лишь психологическое следствие одного из общих физических законов природы принципа наименьшего действия. Вообще говоря, все физические, химические, биологические, психологические и социальные законы лишь следствия главного и единственного закона природы закона сохранения массы и энергии который проявляет себя на разных уровнях организации материи в виде разных законов физики, химии, биофизики, психологии. Система стремится сохранить своё состояние. А если нужно меняться, стремится сделать это максимально безболезненно, с наименьшими затратами энергии. Но не будем отвлекаться. Короче говоря, мозг выращивает себе опорный вектор миропонимания направление относительной компетентности а это значит что наше мировоззрение наши убеждения лишь тень нашего незнания ибо незнание безгранично а знание ограничено направлением